Брожение умов, сказавшееся в Западной Европе июльской и февральской революциями 1830 и 1848 -го годов, в Восстание бельгийцев, поляков и венгров, революционные движения в Италии и Германии вырыли еще более глубокую пропасть, которая особенно ощутительно дала знать о себе в последние годы царствования императора Николая, когда борьба с внешним врагом, Крымская война 1853-1856 годов потребовала от страны необычного напряжения, и когда в решительный момент пришлось воочию убедиться, что одного бюрократического аппарата далеко недостаточно, чтобы справиться с бедой. Умственные силы страны Намерения императора Николая, в общем, были весьма благие, Он сознавал необходимость коренным образом изменить положение крепостных крестьян, улучшить суд, законы, управление, поднять финансы, народное образование. Но орудие, которым он мог пользоваться, чиновничество, не стояло и не могло стоять на высоте своего положения. И потому... Чего-либо существенного императору не удалось сделать за все 30 лет своего управления государством. Между тем умственные силы страны, интеллигенция, как их принято называть в последнее время, лишенные активной деятельности, ушли в себя. И оторванные от жизни породили тот тип людей, который получил в нашей литературе название лишних людей, гамлетов щегровского уезда, рудиных, обломовых. Единственно свободным поприщем для сил, искавших выхода, оставалось Область художественного творчества и кабинетной работы и царствования Николая I действительно связана с целым рядом блестящих имен, составивших гордость и славу нашей литературы, искусства и науки. Жуковский. Пушкин, Боротынский, уже сложившиеся в предыдущее царствование, дали при Николае I наиболее сильные и вынужденные образцы своего поэтического таланта. Продолжал работать еще и старик Крылов. Исключительно этому тридцатилетию принадлежат Лермонтов, Гоголь, Полежаев, Александр Адоевский, Кольцов, Шевченко, Сергей аксаков В ту же пору впервые выступили со своими произведениями и уже успели развить и проявить свои дарования Тургенев, Достоевский, Аполлон Майков, Фетт, Полонский, Некрасов, Островский, Гончаров, Григорович, Лев Толстой. В живописи особенно выделились Венецианов, Брюллов, Федотов, Иванов, в музыке «Глинка». В научной области большие успехи сделала отечественная историография. Труды Погодина, кочиновского Полевого, Соловьева и Кавелина значительно двинули вперед изучение нашего прошлого. Тогда же определились исторические интересы и Костомарова, главная деятельность которого относится к царствованию Александра II. Преимущественно к Николаевской же эпохе относится и деятельность замечательного русского ученого, профессора Казанского университета Лобачевского. 1793-1856 годы он создал свою особую геометрию, геометрия Лобачевского, которая заняла в науке место наряду с геометрией Эвклида, наглядно доказав, что Ломоносов не ошибался, говоря, что может собственных платонов и быстрых разумом нефтонов российская земля рождать. Политическая мысль не могла, однако, заглохнуть совершенно, но она ютилась в кружковых собраниях, избегавших гласности, или робко иносказательно проявляла себя в письменной речи в рассуждениях на философские темы, в критике литературных произведений. Сюда принадлежат братья Кирьевские, Хомяков, Валуев, славянофилы, Чадаев, Станкевич, Герцен, Огарев, Бакунин, Белинский, Грановский, Валериан, Майков, «Западники». Князь Адоевский, Петрашевский. Их отношение к современной действительности было отрицательное, и их умственная работа в значительной степени подготовила будущую эпоху реформ в царствование императора Александра II.